Глава восьмая Несмотря на заверения деда, под утро Стас сильно замерз, чего и проснулся. Он взглянул на часы, без 15:08, восемь, сел, опустив ноги на холодный пол и поежился. Тут же закружилась голова, и бок снова заныл. Мерзкий привкус капусты, казавшийся вчера такой аппетитной, вызывал небольшую тошноту. Или здесь виноват был самогон?» Стас обулся, прицепил кобуру, сунул в нее ПБ, накинул куртку и отправился в сортир. «Проснулся уже!» — весело поинтересовался дед, едва дверь в сени успела открыться. Стас хотел съязвить что-нибудь в ответ, но передумал, да и мысли как-то не шли. «Ага, а умывальник где тут? И тазик бы какой побриться!» «Умывальник в чулане, а таз я тебе сейчас притащу». Вернувшись со двора, он зашел в свое временное пристанище, достал из рюкзака бритву, кусок мыла, полотенце, банку с зубным порошком и, покачиваясь, направился в чулан. Закуток позади, дышавший жаром печки, был весьма забит кухонной утварью. На полках в несколько рядов стояли тарелки, чашки, миски, стаканы, чугунки — Дюжина расписных металлических кружек висела на гвоздиках. В углу приютился старый ухват, покрытый черной бугристой окалиной. Маленькое окошко с белой шторкой сплошь было уставлено крохотными фигурками из разноцветного стекла. Журавли, олень, поросенок, заяц. Какие-то непонятные существа с двумя горбами на спине. Автомобильчик, самолет. Первые солнечные лучи падали на подоконник переломлялись в стеклянных фигурках и разбегались цветными пятнами по небольшому квадратному столику. На стене справа от окна висел рукомойник, а на нем стоял осколок зеркала. «Посторонись-ка!» — чулан протиснулся дец с тазом в руках, поставил его на столик, вынул чайник из печи, разбавил холодную воду в тазу кипятком. «О, тепленькая! Заморозки уже на дворе-то! Продрог, наверное, ночью!» — Есть немного, — признался Стас и скривился от накатившего приступа тошноты. — Чего, нехорошо, что ли? А похмелиться? — Не-не, нафиг. Само пройдет. — Ну, как знаешь. — Откуда красота такая? — поинтересовался чисто из вежливости Стас, кивнув на чуланное богатство. — Коллекционируешь, что ли? — Да шут с тобой, коллекционируешь, — передразнил дед и хохотнул. Не! Жена покойница насобирала тут утвари всякой. Любила это дело, красоту-то наводить. Мне оно ни к чему уже, конечно, а убрать вроде как рука не поднимается. Пущай себе, думаю, болтаются. Иной раз зайдешь, глянешь, и на душе как-то светлее, что ли, делается наряднее. Ну ладно, мешаться не буду, пойду, дела поделаю. Дед вытер руки, еще раз усмехнулся и удалился. Стас перекинул полотенце через плечо, поправил кусок зеркала и, тяжело вздохнув, посмотрел на свое потрепанное отражение. С той стороны посеребренного стекла глядели воспаленные, невыспавшиеся темно-карие глаза с сеточкой розовых сосудов по краям и вокруг радужки в обрамлении синеватых кругов снизу. Длинная уже черная щетина — на впалых щеках и резко очерченном подбородке подчеркивала и без того нездоровую бледность кожи, компенсирующуюся только еще более бледным полукруглым рубцом на левой скуле. Короткие темно-каштановые волосы с едва заметными следами проседи сбились в пучки и торчали во все стороны. «Хреново выглядишь», — сказал он самому себе. Макнул в таз кусок мыла, повертел его в ладонях и... «Размазал пену по щетине. Сверкнуло острое лезвие, и пена, сходя с лица, ровными полосами закапала в раковину, открывая шрамы над губой, на подбородке, на шее. Закончив, Стас сполоснул бритву, вытер и положил в карман. Он зачерпнул ладонями воды из таза, медленно поднес их к лицу и, наслаждаясь приятной обволакивающей теплотой, окунулся в эту купель». Постоял так несколько секунд, задержав дыхание, и снова повторил процедуру, а потом еще раз. Наконец он снял с плеча полотенце, прижал его к своему обновленному лику, глубоко вздохнул и выдохнул с таким облегчением, будто сбритая щетина весила пару кило как минимум. И теперь, потеряв всей тяжкий груз, жить стало значительно легче». Взяв со стола банку с зубным порошком, Стас намочил палец и обмакнул его в желтовато-белое сыпучее вещество, которое тут же налипло мелкими комочками, сунул импровизированную зубную щетку в рот и принялся усердно наводить там порядок. Порошок пах и своей свежестью очень кстати забивал тошнотворный привкус капусты. «Завтракать-то будешь?» — спросил дед, заглянув в чулан. — Нет, спасибо. — Стас прополоскал рот и сплюнул в раковину. — Что-то аппетит никак не приходит. — Эх, молодежь! Не стойки вы нынче к мужским напиткам-то. — Практики не хватает, — оправдался Стас. — Я пойду, наверное. Дел сегодня еще по горло, да и тебя напрягать не хочется. — Ну уж и напряг, — дед протянул руку. — Ладно, дела так дела, понимаю. Ты... — Заходи, если что. Не стесняйся. — Может, и зайду еще. Спасибо тебе, отец. Стас пожал протянутую руку, забрал свои вещи и вышел на крыльцо. «Станислав — Станислав! — позвал дед из синей. Слышь, ты это... Рисовань-то не бросай. Вдруг пригодится еще в жизни. Может быть, и профессию сменишь. — Я постараюсь, — ответил Стас и застучал подошвами по ступеням. Но... Это вряд ли, отец. Это вряд ли. Западные ворота, вопреки ожиданиям, Стаса не удивили. Судя по всему, строились они по единому проекту с южными. И если чем-то и отличались, то только архитектурой сторожевых башен, торчавших по краям. Здесь они были немного массивнее и выше южных сестер-двойняшек. Хотя обнаруживалось и еще одно отличие – На обеих башнях, чуть пониже пулеметного гнезда, красовалась выцветшая надпись, намалеванная большими кривыми черными буквами, которая гласила «Мутант, остановись и подумай еще раз». О чем стоило подумать мутанту, автор гениального изречения не посчитал нужным уточнить. Видимо, предполагалось, что сия простая истина и так должна быть всем ясна, как «Божий день». Оружейный магазин нашелся сразу. Это было квадратное одноэтажное здание, построенное из кирпича, совершенно нетипичного для западного района. Покатая крыша возвышалась по направлению к фасаду и переходила в козырек над широкой верандой. Покачиваясь на цепях, приваренных к козырьку, прохожих приветствовала яркая и даже почти красивая вывеска «Верный друг». Оружие, патроны, амуниция. Красные в черной окантовке буквы на коричневом фоне дополнялись корявеньким рисунком винтовки неопознанной конструкции. Стас поднялся на веранду и толкнул массивную обитую железом дверь с табличкой от себя. «Доброе утро!» — поприветствовал его приятный и уверенный женский голос, как только звякнул колокольчик, потревоженный дверью чем могу помочь?» Стас прошел в центр магазина, вертя головой по сторонам. Дед не обманул. Посмотреть действительно было на что. Обе стены справа и слева пестрели всевозможными предметами одежды и амуниции разных фасонов и расцветок. Куртки, рубашки, майки, штаны, разгрузки, подсумки — Масхалаты, фуражки, панамы, перчатки, бушлаты, плащ-палатки и мешки висели от пола до потолка. Примерно треть правой стены была отведена под гладкоствол, представленный дюжиной вертикалок, горизонталок и помповиков, разбавленных двумя модификациями сайги. Внизу выстроились ряды ботинок и сапог. Центральную же стену, как и положено, украшало боевое оружие. Стас повел взглядом слева направо, отмечая про себя богатство ассортимента. СВД, ВАЛ, СВ-98, неизменные АКМ и АК-74, Кедр, ППС-43, Бизон, Дедовские Каштаны, Абакан, Вихрь, РПК, Гроза. Из-под прилавка выглядывал ствол ПКМ. Сам же прилавок был занят пистолетами ПМ, ПММ, АПС, ГЛОК-17, ГЮРЗА, Хеклер-КОХ, Р-7М-13 и даже ГШ-18, а также всевозможными патронами в коробках и поштучно, баночками со смазкой, инструментом, магазинами, оптическими прицелами, ножами и всякой попутной мелочевкой. Стас настолько увлекся разглядыванием товара и ценников, что совершенно забыл о заданном ему вопросе. «Простите» прозвучало сверху, когда он, склонившись над прилавком, увлеченно рассматривал замысловатый клинок со странно изогнутым лезвием. «Могу я вам чем-то помочь?» «О, прошу прощения!» Стас поднял глаза и замер на пару секунд с открытым ртом. Перед ним стоял ангел. Ангел в сине серома, под цвет глаз камуфляжи, с роскошными, завязанными в хвост темно-каштановыми волосами и лицом, которое никак не могло принадлежать человеку, ведущему дела в оружейном магазине. Я... мне... Ангел распахнул свои бездонные очи и озарил мир улыбкой. «Ищете что-то особенное?» «Нет». Стас запнулся и попытался улыбнуться в ответ, но сам почувствовал, что... «Получилось это у него глупо и беспомощно. Мне нужны патроны. Семерки, сто двадцать. Так. А, и еще у меня тут с собой два семьдесят четвертых. Сколько сможете за них предложить?» «Давайте посмотрим». Стас передал автоматы через прилавок. Хозяйка взяла один в руки, ловким отработанным движением отсоединила крышку ствольной коробки, заглянула внутрь механизма, вернула крышку на место, положила автомат на прилавок и подвергла той же процедуре следующий ствол. Стас смотрел на то, как ее тонкие, изящные пальчики уверенно препарируют грозный механизм и думал, «Ангел с автоматом? Что может быть прекраснее?» «За этот дам восемнадцать монет, а за этот двадцать одну», — безапелляционно заявила хозяйка. «Да», — отрешенно произнес Стас, не отрывая взгляда от ангельского личика, но тут же спохватился, переживав такие ослабшим мозгом полученные цифры, и замотал головой. «Постойте! Нет! Почему так мало?» «Стволы новые совсем, а этот так и вообще, можно сказать, в заводской смазке», — Стас указал на самый ухоженный экземпляр. «Какие восемнадцать?» «Ну, хорошо-хорошо», — смягчилась хозяйка, — «могу накинуть еще по две монеты, но это все». «Давайте хотя бы двадцать пять и тридцать», — не сдавался Стас, — «это честная цена, оптовая практически». «Нет», — коротко парировала хозяйка, все с той же ангельской улыбкой. 43 за оба и точка. Вот сука какая, подумал Стас, но мысль свою решил не озвучивать. Ладно, я часть патронами возьму. Почем у вас семерки? Четыре на монету. А гранаты есть? Только F1. Дорого? Десять монет. Охренеть можно, не сдержался Стас. Это с чего вдруг цены такие дикие? Товар редкий, пожал плечами ангелочек. «Так что, будете брать?» «Да, одну возьму. И коробку макаровских еще. Сколько всего выходит?» «Сто двадцать семерок, одна F1 и двадцать макаровских. и того 42 монеты». Хозяйка выложила проданный товар на прилавок и в довершение уронила на стеклянную витрину серебряную монетку, которая подпрыгнула и принялась скакать, распевая свою звонкую, но недолгую песню. — Спасибо большое! — процедил Стас, прихлопнул монетку ладонью, снял рюкзак, рассовал боеприпасы по карманам, водрузил поклажу на плечи и собрался уже выйти, хлопнув дверью, но вдруг остановился. — У меня к вам есть еще одно дельце! — сказал он, опять расстегивая рюкзак. — Как вы думаете, сколько может стоить вот этот образец? На прилавок легла кобура с из нее рукояткой, украшенной большой красной цифрой девять. «Не может быть!» – пропела хозяйка, осторожно извлекая пистолет. «Прохор, взгляни-ка!» Стас только сейчас обратил внимание на то, что в помещении находился еще один человек. Здоровенный мужик в бронежилете поверх зеленого камуфляжа из АКСУ наперевес – поднялся со стула в своем темном углу и в развалочку подошел к прилавку. Он взял в руки предмет ангельского восхищения, повертел его с видом маститого знатока и удовлетворенно хмыкнул. «Си-96, он самый. Это ж надо. Каким ветром его сюда занесло? Эту модель германская армия для своих офицеров в Первую мировую закупала. Девятимиллиметровый, отличная штука». В свое время ему по точности равных не было. Да и сейчас он, глок твой, любимый, за пояс заткнет. На раз-два уделает фигню пластмассовую. Ну уж, тяжел, больно, зараза. «Ну-ка, дай сюда», — потребовала хозяйка, и, заполучив маузер в руки, принялась тщательно его осматривать. Стас наблюдал, как ее милые ухоженные пальчики щелкают предохранителем, передергивают затвор, жмут на спусковой крючок очаровательно белее от прилагаемых усилий. Как они проходятся ноготками по ребристым деревянным накладкам, пробегают подушечками по рельефным буковкам над рукояткой, как нежно поглаживают длинный черный ствол... И с каждым новым их движением, казалось бы, уже сформировавшееся мнение, говорящая, сука, натуральная, жадная, самодовольная и, скорее всего, фригидная, стремительно менялась на совершенно иное, шепчущее «Ангел, посмотри, она же ангел, милая, нежная, чувственная». 150 вдруг резко вернула хозяйка мысли Стаса назад в земное русло. «Да...» «Вы что? У вас вон гроза 120 стоит!» Кивнул он в сторону автомата на стене и снова перевел взгляд на Маузер. «Это ж раритет, коллекционная вещь в прекрасном состоянии. Меньше двух сотен он стоить просто не может». Краем глаз Стас заметил, как Прохор поджал нижнюю губу, вытаращил глаза и активно закивал хозяйке. «Нет», — решительно покачала она головой, — 160 шестьдесят — это мое последнее слово». «Не смешите». Стас взял с прилавка маузер и сунул его в кобуру. «В городе я его за 250 продам». «В городе?» — усмехнулась хозяйка, продемонстрировав ряд ромных белых зубов. «Ну что же, удачи вам». Стас молча запихал пистолет в рюкзак, закинул тот за спину, развернулся и уверенно пошел к двери. «Да, кстати», — раздался позади приятный женский голос, — «мы открыты до восьми вечера». «Вот стерва!» — размышлял Стас, шагая вдоль стены. «И откуда только такие берутся, бля? Эта сучка что, думает, я к ней прибегу сейчас?» «Нашла еблана из деревни». «Сто шестьдесят! Вот ведь курва!» «И ты как? Знает сука, что раз я к ней с товаром пришел, стало быть, в город меня не пускают. Чертова баба!» Кто ей вообще к оружию разрешил прикасаться, блядь? Почему все кругом занимаются не своим делом? Шла бы лучше на ферму коров за дергать. Там больше пользы принесла бы. Куда мир, блядь, катится? Так, размышляя о тенденциях развития послевоенного общества, Стас добрался до небольшого лесочка, за которым, по его расчетам, должны были начинаться окрестности улицы Жданова. Здесь западный район заканчивался. Дома тянулись от ворот примерно на километр или полтора южнее. Тянулись, тянулись и останавливались как по команде. Дальше, судя по рассказам деда Григория, шла бесплатная земля. Стас присел возле последнего забора, смотрящего на лес, снял рюкзак, достал все шесть коробок с автоматными патронами и нежесть в лучах лениво поднимающегося солнышка... Занялся набивкой магазинов. 120 только что приобретенных «семерок» предстояло расфасовать по четырем давно опустевшим рожкам. Он открыл первую коробку. 20 патронов, поставленных на донцы, колыхнулись, приятно позвякивая. Стас вытащил из жилета рожок, взял из коробки патрон, за красновато-желтую остроконечную пулю — перевернул его и с ласкающим слух мягким щелчком вдавил в магазин. Солнечный луч яркой искоркой пробежался по темно-зеленой гильзе, обласкал своим теплом пулю и, вспыхнув, маленькой белой звездочкой потух на ее острие. Вслед за первым патроном последовал второй, за ним третий, Это медитативное занятие помогло Стасу отогнать подальше раздражающие мысли о вредной стерве оружейницы, а к концу последней коробки он и совсем от них избавился. Подушечка большого пальца правой руки покраснела от усилия, на плечи давила тяжесть четырех полных магазинов, распиханных по карманам разгрузки, но это была приятная тяжесть. Она внушала уверенность и обещала с лихвой окупиться, как и всегда. Немного подумав, Стас достал из кармана запал F1, вынул из него замедлитель и убрал все обратно. Пришло время навестить старого знакомого. Пройдя сосновый лесок, немилосердно прореженный топорами и пилами западных поселенцев, Стас вышел к останкам бензоколонки, за которыми уже открывался вид на железобетонный остров универмага, поросший тоненькими березками, и на торчащие из земли карандаши девятиэтажки. «Не так уж и далеко тут все», — сказал он самому себе, поправил автомат и зашагал дальше. В косых лучах восходящего солнца район улицы Жданова выглядел ничуть не лучше, чем во время ливня, скорее даже наоборот. Длинные черные тени, отбрасываемые развалинами, придавали им какой-то жуткий гротескный вид. Белые обрушающиеся стены с резкими рубленными очертаниями, ярко подсвеченные со стороны восхода и затененные с другой — на фоне лазурно-синего неба выглядели горячими, раскаленными до бела. Казалось, пролейся сейчас дождик, и все вокруг утонет в облаке пара под аккомпанемент чудовищного шипения. Стас глядел по сторонам и думал, что вот так оно, наверное, и было в заправду, когда давным-давно в лазурном небе расцветали громадные ослепительные термоядерные шары, выжигающие все на десятки километров над собою. Еще в детстве он слышал полусказочные истории о Москве, страшные байки о выкипающих реках, стальных мостах, превращенных неслыханным жаром в провисшие до земли оплавки, о железнодорожных составах, намертво приварившихся к рельсам и о шаболовской телебашне, растаявшей словно парафиновая свечка. Стас помнил, как он вместе с другими детишками, его ровесниками, открыв рот, слушал истории о несчастных людях мертвого города, запаянных в собственных автомобилях, когда расплавленный металл огненным саваном окутывал тела, пока те еще не превратились в черный, гонимый ветром пепел. О московских улицах, усеянных этими железными, вбитыми ударной волной в асфальт, саркофагами, на которых отпечатались изнутри кричащие предсмертные маски, о темных человеческих силуэтах на сером бетоне. По завершении каждой такой истории с неизменным мрачным концом детишки хором восторженно вздыхали и говорили «Круто!» А Стасу было просто страшно, страшно и неприятно. Он не любил все эти байки «Мертвого города». Его живое воображение всегда слишком ярко рисовало описываемые картины, и они наполняли детскую душу ужасом, чересчур сильным, чтобы просто щекотать нервы. Вот и сейчас белый диск, планомерно ползущий к зениту, навевал совсем невеселые ассоциации. Говорят, у людей есть такая штука, как генетическая память. Может быть, может быть. Стас миновал руины девятиэтажек, срезал угол и вышел на саму улицу Жданова. Растрескавшийся асфальт, скрытый ранее потоками дождевой воды и грязи, сейчас был на виду. Он тянулся далеко вперед, часто перемеживаясь глубокими провалами, будто эскадрилья миниатюрных бомбардировщиков пронеслась над ним, щедро одарив содержимым своих бомболюков. В каждой такой воронке собралось по куче разнообразного мусора, утрамбованного засохшей грязью, листья, ветки, куски штукатурки и стекла. Иногда попадались трупы ворон, выкрученные в самых невероятных конфигурациях. Стас шагал осторожно, стараясь не наступать на такие могильники, но один раз все же едва не промазал мимо асфальтовой кочки, торчащей посреди рытвин, и ботинок, описав в воздухе заковыристую фигуру, только чудом не окунулся в гниющие собачьи внутренности. Остановившись на краю рытвины, Стас взглянул вниз и отшатнулся от сладковато-кислой вони, ударившей в нос. Псина была довольно крупная, килограмм под шестьдесят при жизни. Даже сейчас на размякшем трупе под осклизлой, Лишившиеся шерсти кожи отчетливо проступали бугры хорошо развитых мышц. Когда-то широченная грудная клетка смялась, давя собственным весом на подгнившие хрящи и жилы. Зеленовато-черные потроха вывалились из вспоротого брюха и кишели мелкими белесыми личинками. Заостренная морда, обтянутая морщинистой кожей, покрытой синюшными пятнами, застыл во скале, обнажившим длинные клыки. Синий язык повис на нижней челюсти, а по высохшим глазам с налипшими на них иглицами мирно ползали тонкие красные черви. «Э-э! И что тут?» — послышалось сзади недовольное шипение. «Это моя собака!» Стас обернулся и увидел существо, замотанное в грязные лохмотья. Это казалось невероятным, но исходивший от него смрад забивал собою даже вонь разлагающегося трупа. «Моя собака!» — повторило существо и, встав на четвереньки, чем-то клацнуло. Возможно, зубами. Стас попятился, осторожно нащупывая носком ботинка асфальт, и снял автомат с предохранителя. Существо двинулось вперед, медленно и боязливо перебирая по земле руками. Ног видно не было, только длинные крючковатые руки, покрытые язвами, и куча тряпья, волочащиеся за ними. Стас отступил метра на четыре, не сводя взгляда с уродца, источающего смрад. Тот, передвигаясь короткими отрезками, и, замирая после каждого на пару секунд, уже успел подползти к яме с дохлой собакой, склонился над ней и вытянул из общего клубка тряпья шар, обмотанный черными лоскутами. Шар приблизился к гниющей туши, шумно втянул воздух и пустил длинную тонкую нитку слюны. Правая рука, погрузившаяся в тряпки, вернулась назад с ржавым тесаком внушительных размеров, Левая ухватилась за собачью ногу, подняла ее. Нож вошел в мясо, разрезая гниющие волокна мышц и хрящи тазобедренного сустава. Нога отделилась от туловища и перекочевала под одежды уродца. Через несколько секунд следом отправилась и вторая. «Ты это жрать будешь?» — не скрывая отвращения, поинтересовался Стас. Существо подняло голову, и мутные розоватые глаза в щели между лоскутами сузились, словно улыбаясь. «Соль!» — прошипело оно сквозь влажную тряпку чуть ниже прорези. «Много соли, и можно есть. Вкусно! Мясо мягкое, вкусно!» Существо резко развернулось, и, издавая хлюпающие звуки, отдаленно напоминающие смех, поскакало в сторону пустыря. Стас постоял немного, глядя ему вслед, покачал головой и сплюнул. Блять, Ну и райончик!» — прошептал он. Второй раз на том же месте. Скоро проклятая улица закончилась, — Слева вывернула городская стена, а вместе с ней появилась и скопище жилых лачуг южного района. Стас накинул капюшон и пошел проулками, стараясь не попадаться на глаза случайным прохожим. Гостиница Бережного была прямо по курсу. Уже выглядывала из-за заборов и сараюшек ее покатая крыша, обитая рубероидом. Лишь бы сам хозяин оказался на месте». Стас подошел к большому деревянному зданию с тыльной стороны, остановился и внимательно присмотрелся к окнам. На втором и третьем этажах движения не наблюдалось. Будний день не располагал к наплыву посетителей, что было очень кстати. Но маленькие и высоко прорубленные оконца нижнего этажа не давали возможности разглядеть происходящее внутри помещения. Значит, оставался только один вариант — разведка боем. Стас осторожно приблизился к углу фасада, быстро выглянул и нырнул обратно. Степан, как всегда, был на боевом посту. Вынув из кобуры ПБ, Стас привинтил насадок глушителя, но, подумав немного, вернул все обратно и достал нож, рассудив, что лезвие у горла куда более убедительный аргумент — чем неизвестно, что упирающиеся в спину. Степан, украженный фиолетовыми разводами кровопотеков возле сломанной переносицы, стоял, прислонившись плечом к дверному косяку и мирно поплевывал семечки, когда что-то острое впилось в заплывшую жиром шею. «Привет, Степа!» — произнес у левого уха знакомый голос. Степан просыпал свое нехитрое лакомство и закашлялся. Валя дома, продолжал голос. Дома, сними ружье и поставь к стене. Степан молча выполнил приказ. Степа, скажи, тебе очень нужна эта работа? Совсем не нужна, без запинки ответил толстяк. Нахую я вертел такую работу, вот и славно. Сейчас я уберу нож, и ты не оборачиваясь пойдешь прямо, пока я тебя из виду не потеряю, ясно? Ясно. И запомни, приведешь подмогу, я тебя найду и ноги отрежу. Все, пошел. Лезвие медленно отодвинулось от шеи, и Степан не гнущимися ногами заковылял по прямой, уперся в забор, обогнул его и исчез в проулке. Стас поднял дробовик, взял на изготовку и аккуратно открыл стволом входную дверь. В холле никого не было. Он прислушался и уловил едва различимое шебуршание, доносящееся из комнаты, расположенной за стойкой. Закрыв дверь на щеколду, Стас отошел в угол и замер. «По абрикосовой, сверну на виноградное!» Шабуршание усилилось, складываясь в слова песни, исполняемые противным тоненьким голосочком бережной выплыл из комнаты поставил на стойку кружку чая открыл регистрационную книгу и на тени стою в лице я постою в те взгляд маленьких узких глазок оторвался от записей и медленно пополз влево к фигуре выходящей из темного угла а а опять выдохнул валентин точно падаль ответил стас и зарядил прикладом в наморщенный от удивления лоб. «Давай, Белоснежка, просыпайся!» — увесистая оплеуха обожгла Вале щеку. Он замотал головой и тут же почувствовал едкий запах керосина — Левый глаз, не залитый кровью, открылся и судорожно забегал из стороны в сторону, не видя ничего, кроме огромного мутного пятна цвета хаки. Пятно дернулось, отступило назад, визуально сократившись в размерах, и постепенно приняло очертания человеческой фигуры. Человек шагнул в сторону, взял стул и сел напротив. — Здравствуй, Валя! — начал он. «Ты помнишь, сучонок, что я обещал сделать, если ты еще раз попробуешь меня кинуть?» Валентин попытался открыть рот, чтобы немедленно приступить к оправданиям, но смог только слегка подвигать челюстью, жуя тряпичный кляп. «Вижу, что помнишь. А теперь подумай, стоило ли оно того?» В руке человека появился маленький поблескивающий предмет — который лязгнул и выпустил яркий язычок пламени. Валентин истерично замучал, задергал привязанными к стулу руками, ногами, выторчил оба глаза, не обращая внимания на боль от вырванных и оставшихся в запекшейся крови ресниц. «Ну что? Что такое?» — добродушно улыбнулся Стас. «Подыхать неохота». «А мне, думаешь, охота была?» «Нет, Валя, мне ведь тоже подыхать совсем не хотелось, но...» «Разве тебе сие обстоятельства остановило?» «Сколько ты, гаденыш, заплатил этому снайперу, а? Много сэкономил?» Стас привстал со стула и вытянул кляп из валеного рта. «Я я, я не, не, не платил!» — задыхаясь, провизжал бережной. «Тсссс!» — поднес Стас палец к губам. «Не нужно так шуметь. Тебя ведь могут услышать. Вдруг какой сердобольный балбес решит прийти на помощь, вышибет дверь...» «А там у нас с тобой граната висит. Она же взорвется, ты понимаешь. А тут все кругом керосином залито. В том числе и ты. Представляешь, что будет? Ужас! Так что давай уж потише, ладно?» Бережной сглотнул и медленно затряс головой, прилагая неимоверные усилия, чтобы взять себя в руки. «Я ему не платил», — сказал он, немного погодя, уже почти спокойным тоном. «Он сам, сам о тебе расспрашивал». «Я вынужден был». По розовым валеным щекам потекли слезы. «Чего ты городишь?» «Это правда», — всклипнул Валентин. «Не я его нанял». «А кто?» — заинтересовался Стас. «Не знаю. Он появился здесь часа за два до вашего с Максимом прихода. Сказал, что ищет вас. Назвал имена. Сказал, что вы должны прийти из Кутузовского». Валя снова всхлипнул и замолчал. «Ну, дальше, дальше!» А потом он ушел, пообещав заглянуть на следующий день. Так оно и вышло. И ты, паскуда, конечно же, не побрезговал этим воспользоваться. Ну да, Стас принял задумчивый вид. Весьма разумно, но недальновидно. Станислав, Стас, пойми, это страшный человек. Да и, и не человек даже. Он каким-то образом узнал, что я с Максимом знаком. Он не отстал бы от меня так. Просто ты, надеюсь, убил его? Не уверен. Скорее всего нет. Это плохо, покачал головой Валентин. Очень плохо. Ты даже не представляешь себе, на что эта тварь способна. Ты еще не видел, на что способен я. Значит, испугался его очень. Макс это, тем не менее, и не сдал. А со мной, видать, уж больно удобно вышло. Грех было отказаться, да? Кстати, откуда тебе известно, на что способна эта так называемая тварь? «Слышал пару раз», — замялся Валентин. «И что слышал?» — спросил Стас, подкрепив свой вопрос щелчком зажигалки. «Ну, мало хорошего. Эту сволочь зовут коллекционер. Он мутант, охотник за головами, работает всегда в одиночку, обожает пытать свои жертвы. Настоящий маньяк, садист, каких поискать. Вот и все, пожалуй, что я о нем знаю». «Мутант», — говоришь?» «Да, у него глаза странные такие, желтые, очень хорошо в темноте видят. И еще горят. Реакция потрясающая и чутье нечеловеческое, зверинная». «А погоняло такое откуда?» «Коллекционер-то. Я слышал, что это из-за его привычки отрезать большие пальцы жертвам. Он их коллекционирует. Оригинально, правда...» Валентин нервно хохотнул. И вроде как режет он их для того, чтобы жертва на том свете не могла оружие в руках держать. вместе боится. — Это хорошо, что боится. — Как его найти? — Никак. — Он тебя сам найдет, — ответил Валентин и осекся. — Ой, я, я не то хотел сказать. Само как-то с языка соскочило. Ть -ть -ть -ть -ть -ть -ть. Не дай бог, не дай бог. — Остряк, да? — Ладно. С коллекционером мы более или менее разобрались. Теперь давай обсудим наши финансовые вопросы. «Где деньги?» «Там!» — с готовностью кивнул Валя на пол перед собой. Стас встал, откинул в сторону половик и обнаружил под ним небольшой квадратный люк. Он потянулся к кольцу, чтобы поднять крышку, но замер в нерешительности и, прищурившись, взглянул на Бережного. Но... И чего там у тебя припасено, мина или самострел? — Что ты? Ничего такого, просто сейф самый обычный. Стас вытянул левую руку с зажигалкой над лужей керосина и чиркнул, приведя этим Валю в неописуемый ужас. — Смотри, если там снизу какой сюрприз мне в рожу бабахнет, полыхнешь факелом. — Не надо так близко подносить, — пропищал Валя, вжимаясь в стул. «Пожалуйста». Стас потянул за кольцо, и ничего не произошло. Деревянная крышка откинулась. Под ней оказалась стальная дверца сейфа и набалдашник кодового замка сверху. «Говори код», — потребовал Стас, не убирая зажигалки от керосиновой лужи. «Один, два, три, семь, девять, восемь». Кругляш замка, пощелкивая, сделал несколько оборотов. Стас повернул ручку, так лацнула, и дверца благополучно открылась. В сейфе, разделенном на две секции, лежали несколько папок с бумагами и кожаный мешочек весьма увесистый. «Сколько здесь?» — поинтересовался Стас, подбрасывая его на ладонь. «Сто тридцать одна монета!» — без запинки отчеканил Валентин. «Ты мне задолжал шестьдесят две, но, учитывая обстоятельства...» «Конечно, конечно, все твое, Стас, бери. Я пр прекрасно понимаю, какие неприятности причинил тебе, и буду рад компенсировать ущерб в меру возможностей», протараторил Бережной и сделал чертовски благодарные глаза. Вали, Валечка, ты меня неправильно понял», добродушно ответил Стас и потрепал Бережного по бледной щеке. «Я имел в виду вот эти обстоятельства». Обвел он рукой комнату, залитую керосином. Жаль будет, если все богатство, нажитое непосильным трудом, сгинет вместе с тобой в огне. Правда, Валентин открыл рот и побледнел еще сильнее. От привычного румянца на гладкой мордочке не осталось и следа. «Нет», — прошептал он полуобморочным голосом, — «я... я... я думал, что мы...» «Что ты думал? Что мы что? Договоримся?» «Я договаривался с тобой уже дважды». И всякий раз мне это выходило боком. Твое слово ни хера не стоит. А вот я своим словом дорожу и намерен его сдержать. Открой рот. Умоляю. Открывай, я сказал. Стас сунул кляп на прежнее место, вышел из комнаты, снял с входной двери растяжку, достал зажигалку из кармана, поднес ее к темной влажной дорожке на дощатом полу и чиркнул. Синеватый огонек вспыхнул и побежал. Стас стоял у выхода, наблюдая, как пламя струясь по приготовленной для него колее, пересекло холл, завернуло за стойку и... Бля, ну что за херня опять? Он вошел в комнату и просто опешил от увиденной картины. Бережной сидел с мокрыми, вовсе не от керосина штанами а под ним разлилась, продолжая расти, огромная белая лужа, уже вплотную подступившая к двери и перекрывающая собой огненную дорожку. Стас молча развел руками, поднял с пола к канистру и согнулся пополам в приступе безудержного хохота.